Глава 4. Дождливые дни. Холодный туман. Можно ли назвать такую погоду удачной? В какой-то степени да, по крайней мере для владельцев чайных магазинчиков. Людям хочется тепла, хочется уюта. Поэтому клиентов такие дни не в пример больше, но больше клиентов, больше работы. Ясоу подумывал уже закрыться пораньше. Людей, желавших купить немного чая, сегодня было столько, что он был вынужден выточить еще не расфасованные запасы и пополнять ими прилавки прямо на ходу. Но клиентов необходимость подождать не отпугнула, даже больше воодушевила. Они с интересом смотрели, как им прямо у специальной барной стойки готовят сухую смесь, смешивают разные травы и объединяют все в ароматный цветочный сбор. Товар, что называется, лицом, а потому желавшие купить немного чая люди, как правило, меняли свое мнение уже в процессе сбора их заказа и увеличивали его. Порой значительно. Благо вернулись с обучения сестры, и в три пары рук дело пошло достаточно спора. Ну, это сегодня. А что и как готовить завтра, Иисус старался даже не думать. Основная волна клиентов отхлынула и появилось окошко. Нет, не для отдыха, а как раз для работы. Хоть немного спокойно подтянуть запасы, хотя бы самых популярных сочетаний чая с травами. Щелчок двери. Звук шагов. Что ж, видимо, спокойно поработать не получится. Очередной клиент? Как оказалось, кое-кто иной. Привет, Есо. Нечасто увидишь, чтобы Мика выбиралась в город. Это неспроста. Особенно в комплекте с зависшей в телефоне кино. Миядзаки настолько сосредоточилась на мобилке, что даже поприветствовала парня с заметным опозданием. Э -э, «Привет, Ису!» Мобильник не был убран. Оставшись крепко зажат в руках. «У нас тут нештатная ситуация. Ты можешь прийти Мика на некоторое время, пока моя служба охраны во всем разберется?» «Видимо, это судьба». Парень улыбнулся и отставил заготовки чая. Он обошел друзей, подходя к дверям магазина и перевернул табличку. «Закрыто. Я как раз хотел сегодня закрыться пораньше. Покупатели — это хорошо, но снижать качество товара нельзя. Ладно. Сёстры наверху делают уроки, так что можем спокойно поговорить. Рассказывайте». Кин быстро взглянула на мобильник, но все же убрала его. «Меня срочно ждут в Миядзаке, но пару минут я найду. Тоже интересно узнать в подробностях, что же случилось». Мика привычным движением запрыгнула на стул у стойки и сняла рюкзак. Достала из него пакеты, в которые был упакован ноутбук, и положила рядом. «Так, наверное, стоит начать с самого начала, иначе может быть непонятно. Я сделала себе копию программы «Чо». «Ты имеешь в виду тот имитатор голоса матери?» — уточнил ЕСО и добавил. «Его же вроде бы с ним и похоронили». Такие есть, но когда я подготавливала программу для захоронения, то невольно просмотрела ее. Ну, мне стало интересно, а когда я поняла, что она сложнее, чем им кажется, то я решила сделать копию, исключительно в научных интересах. Понимаю, что это было не совсем корректно по отношению к Касуми, но использовать или распространять эту программу я не собиралась, только изучить и сразу удалить. Так я планировала. Мика кивнула, взяв чашку горячего чая, которую Ясо передал ей, и продолжила. Планировала, но все пошло не по плану. Точнее, это... Не понимая, как все вообще превратилось в нечто подобное и... И... Под удивленными взглядами Кин и Ясо девушка отставила чашку и неожиданно заплакала, тихонько пряча лицо за рукавом. Такую Мика ни один из них еще не видел. Она тихонько рыдала, всхалипывая и что-то неразборчиво шепча. Столь разительного перехода не ожидал никто. Впрочем, Мика была бы не Микой, если бы не взяла себя в руки так же быстро. Все, я в порядке, в порядке. Рассказываю дальше. Это был безобидный профессиональный интерес. Но когда я начала разбираться, то поняла, что ничего не поняла. Слишком тяжеловесная и перегруженная нейронка». Она превышала необходимый размер стандартной нейронки для генерации и обработки звуковых диалогов раза в три. Но проблема в том, что я не слишком сильна в таких вещах, а потому решила отнести ноут с программой моему... моему другу. Постепенно Мика снова теряла самообладание. Ее рассказ становился все более прерывистым, девушка ускорялась, пытаясь как можно быстрее договорить. «Теперь он мертв, а причастные к его смерти люди проникли в корпорацию Миядзаки, едва не схватили меня. Я не понимаю, почему. Не понимаю, что такого важного в этой... Да это просто тупая программа!» Не выдержала. Мика все же сорвалась и снова заплакала. В этот раз она схватила чай и попыталась его быстро выпить, заглушая свои рыдания. Но подошедший Ису аккуратно, но настойчиво забрал чашку и обнял плачущую Мика. «Все хорошо. Мы не дадим тебя в обиду. Мне не жалко, но он еще слишком горячий. Поплачь, тебе станет легче. А потом я угощу тебя ужином с очень вкусным чаем». Спокойные слова и объятия помогли, и внезапно истерика перешла в тихие слезы. Продолжая гладить девушку по голове, парень уточнил устоявший рядом Кин. «В корпорацию Миядзаки проникли». Кин показала многострадальный телефон, который пестрел непрекращающимся потоком сообщений. «Вот поэтому мне нужно вернуться как можно быстрее. Не хочу оставлять все на дедушку». «Хорошо. Мика немного успокоится, и я попытаюсь добиться от нее подробностей. Приезжай, как освободишься». «Поняла. Спасибо, Ису». Миязаки начала просматривать телефон, разворачиваясь к выходу. Но на полуобороте остановилась и добавила, кивнув в сторону Мика. «И за это тоже спасибо. На то и нужны друзья Кин». Не говоря больше ни слова, девушка едва ли не бегом покинула чайный домик. Кин ушла, Юсо уже просто стоял, тихонько ожидая, когда Мика станет легче. Бывают моменты в жизни, когда лучшая помощь как раз в том, чтобы не делать ничего, но быть рядом. Постепенно всклипы стали реже, и слезы перестали градом катиться по щекам девушки. А потом она взяла себя в руки и отстранилась, оставив посреди себя мокрое пятно на рубашке парня. «Извини, я не хотела». «Не переживай. Слезы друзей на рубашке — это не то, за что стоит извиняться. Я соболезную твоей потери». Пока Мика приходила в себя, ЕСО быстро сделал другой чай. Он заметно отличался по цвету, щедро источая запахи ромашки и мяты. Вы были хорошими друзьями? Разорвал тишину ЕСО, передавая чай девушке прямо в руку. Чашку он отпустил лишь, когда удостоверился, что она крепко ее держит. Мы, Сарчи, не скажу, чтобы хорошими. Если уж и хорошими, то скорее знакомыми. Но он умер после того, как я попросила его посмотреть эту программу. После того, как отдала свой ноутбук. А потом меня ждала засада. И те же люди пришли в Миедзаки после того, как я уже сама попробовала разобраться в этой программе. Знаешь, я думаю, программа как-то сигнализирует, что ее пытаются взломать. Я отключила ноутбук полностью. Но ты должен знать, что есть такая вероятность, пока я здесь... «Из-за этого не могу разобраться с кодом чертовой нейронки, потому что они снова могут приехать за мной. Теперь я даже не могу найти тех, кто убил Арчи. Не могу искупить свою вину». Лицемеры винят других. Хорошие же люди во всем ищут свою вину. «Это нормально, но это не значит, что ты виновата. Виноваты те, кто сделал это с твоим другом. Не стоит перекладывать чужую вину на себя». «Что же, до слежки, то мы тоже можем получить из этого выгоду. Но не стоит нести эту ношу одной, ведь у тебя есть друзья, очень много друзей». Мика даже плакать перестала, ведь впервые за долгое время она увидела улыбку ЕСО. Улыбку, от которой ей стало не по себе. Миязаки шла по коридорам корпорации вне себя от гнева. Десятки невнятных отчетов и таких же несуразных докладов. Все это было ответом на ее простой вопрос. Какого черта какие-то люди, которые даже визуально отличались от сотрудников ее корпорации, шлялись по ней как по своему дому? И знаете что? На самом деле она получила достаточно внятный ответ. Их пропустили. Им дали разрешение на вход на территорию корпорации. Вот только дальше, требуя конкретной фамилии сотрудников охраны, допустивших такой просчет, Кин получала какую-то несуразную тягомотину, облаченную в формат отчета. Этому идиотизму стоило положить конец. Именно поэтому сейчас она шла в свой кабинет, где уже собрались все ответственные за инцидент начальники охраны. Толчок по двери был больше похож на удар. Кин влетела в свой кабинет, подобно фурии и сказочных рассказов. Внутри ее действительно уже ждали трое мужчин. Представители службы безопасности Миядзаки. Виноваты они или избраны овцами на заклание, сейчас Кинь не волновала. Она была зла и ждала ответов. «Ваши отчеты?» Девушка кинула на стол папку с документами. Она проскользнула по нему и улетела прочь, упав куда-то в угол кабинета. «Они не стоят бумаги, на которую были потрачены средства Миядзаки. Или я сейчас услышу от вас фамилии виновных?» «Или в документах об увольнении вы увидите уже свои фамилии». Не сказав больше ни слова, Кин села за стол, запрокинув ногу на ногу. Стоявшие напротив нее охранники, какими бы ни были их чины в корпорации, не выглядели испуганными, а значит, и виноватыми себя не считали. Что-то тут не сходится, так быть не должно. Ее размышление прервал ближайший к ней мужчина. Он подошел к столу и положил на него небольшую флешку. «Что это?» «Запись разговора поставка одного контроля, пропустившего посторонних». Проще говоря, здесь был голос того, кто отдал им эту команду. Прекрасно. Не говоря ни слова, Миядзаки открыла свой ноутбук и вставила флешку в разъем. Долго искать нужный файл не пришлось, ведь он там был один. Появилось окно проигрывателя, и в динамиках зазвучал суетливый мужской голос. «Центральный кол, слушаю вас!» «Это Миядзаки Кин». По ее коже забегали мурашки. Кин ощутила, как волосы на голове становятся дыбом. Сейчас она слышала себя. Слышала свой собственный голос, вплоть до мельчайших интонаций. «К вам подойдут четверо мужчин в кожаных косухах. Не вздумайте останавливать их. Это мои личные гости. Вам это понятно?» «Безусловно, госпожа». Запись оборвалась. Кин молчала. Стоявшие напротив нее люди тоже не произносили ни слова. «Можете... можете быть свободны», — тихонько прошептала Миядзаки вмиг пересохшим горлом. Столица бурлит жизнью. В ней множество кафешек, баров и ресторанов. Есть где провести время или просто перекусить. Но это не значит, что за ее пределами масштабы различных заведений и точек общепита уменьшаются. Нисколько. Районы вокруг города, наоборот, наполнены ими еще больше, за счет более выгодных условий аренды. Здесь можно легко найти кафешку для любого случая и любого кошелька. Вот и одна из таких кафешек на обочине объездной дороги. Была заполнена людьми ничуть не меньше, чем в самом городе, до которого было километров пять. По своему виду, она была абсолютной копией обычных сетевых закусочных, где можно было заказать колу с бургером и посидеть в интернете или зарядить телефон. Единственное отличие – куда более скромные масштабы, но даже здесь находились люди, которые умудрялись притащить в закусочную ноутбук и, воспользовавшись ее интернетом и зарядкой, сидеть и работать. Как всегда в таких случаях, заказов, кроме кофе на безлактозном молоке, от таких клиентов не поступало. Таким примером могла выступать невысокая девушка, засевшая в углу закусочной с ноутбуком. Правда, честь ей и хвала, она несколько ломала общепринятый образ, заказав внушительный бургер и колу. Она уже достаточно много времени провела за ноутом, буквально не отрывая от экрана глаз. Но кафе пусть и было переполнено, но сидячих мест хватало, так что никто из персонала особо не беспокоился. Клиенты шумели достаточно сильно, но даже они не смогли заглушить рыка моторов на улице. Ошибки быть не могло, так рычали мотоциклы. Много-много мотоциклов, звук только усиливался, а потом пропал почти единовременно. Не прошло и десяти минут, как двери кафе открылись от удара ногой, и в помещение стали заходить байкеры, крайне похожие на тех, что навещали корпорацию Миядзаки ранее. Вот только было их не двое и даже не четверо, не меньше дюжины небритых мордоворотов-косухах. Что ж, относительно своей численности выводы были сделаны. В целом, это выглядело как малобюджетное кино, если бы не было суровой реальностью. Из группы байкеров вышел огромный пузатый детина и, улыбаясь, подошел к одному из столиков, как раз к тому, где сидела девушка с ноутбуком. «Ну что, малая, идея у тебя была неплохая, но, как видишь, не сработала. Давай не...» «Почему не сработало?» — прозвучал голос со стороны двери. Там невысокий паренек, сидевший у самого входа, встал, плотно закрывая двери кафе. Судя по звучному щелчку, они не просто закрылись, но и зафиксировались на замке. Вполне себе сработало. Все клиенты кафе, до этого спокойно обедавшие и пившие кофе, как один встали. На каждом были надеты довольно свободные куртки, поэтому не было видно, что прячется под ними. Например, кастеты и дубинки, которые они стали сноровисто доставать. Стоявшие в центре зала байкеры ничего не понимали, даже при таком количестве они были в явном меньшинстве. Их вожак попытался было что-то сказать, но тут же получил удар, битый в живот. Он не удержал равновесия и всей своей немалой тушей повалился на ближайший стол. Попытался встать, но тут же получил кастетом по зубам. Скрежет ломающихся зубов произвел умиротворяющее влияние на остальных мужиков. Они затихли и перестали дергаться. «Меня зовут Ран. Для вас, уважаемая госпожа Ран. Сегодня я задам вам несколько вопросов, а вы на них ответите». «Да, вы на них ответите». Кровожадно улыбнулась разоволосая девушка, которая лишила их вожака зубов. Она перехватила небольшую биту, что была в правой руке, и постучала ею по плечу. Но сначала я и все мои друзья вас немножко мотивируют.